Сергей Зверев. Скаты против пиратов. Глава 1. 28 апреля 2008 года. Аденский залив. Траверс мыса Гвардафуй. Борт французского сухогруза Шаранта. Грозный, с пышными седыми ботенбардами, обрамлявшими мессистное лицо с красными влажными губами, капитан Гастон Гаттье пьяно философствовал. Это же нелепость, господа. Я, продолжатель рода великих мореплавателей, сижу под струями кондиционера в комфортабельной каюте и пью шампанское. Все мои предки гордились обветренными лицами, кожу которых дубили ветра всех океанов. Чёрт возьми, капитан, воскликнул смогулый остроносый военный моряк, сидящий напротив гатье. Вы ещё вспомните про каких-нибудь предков пиратов, трёмы набитые чёрным деревом? и ром, который лился рекой. А почему нет? широко развёл руками Гатье, чуть не сбив тяжёлый подсвечник на столике за своей спиной, и добавил зловещим шёпотом, сделав при этом страшное лицо. Может, это моя семейная тайна. Только вот работа торговли мы никогда не промышляли. Это позор для честного моряка. Гости взорвались пьяным хохотом. Выпито было уже прилично, из-за здоровья именинника-капитана, из-за старую колошу шаранту, из-за всех моряков на этом судне и за многое другое. Раскрасневшиеся лица, расстёгнутые рубашки и слишком громкие голоса говорили о том, что пить компания начала давно. Самым трезвым и опрятным был командир военного корвета, сопровождавшего французский сухагруз в этих опасных водах. Шутки о пиратах начались не случайно. Весь экипаж знал, что за последний год 10 произошла вспышка пиратских налётов на суда в Юго-Восточной Азии. Но под конвоем военного корабля моряки чувствовали себя в безопасности. "Вот вы, Бертран", обратился капитан к военному моряку, который был трезвее всех и не позволял себе даже растянуть лишнюю пуговицу на тропической форме на рубашке. "Разве вам, с вашими пушками, ракетами, ещё чёрт знает чем, Не хочется иногда выйти на всех парусах из-за мыса на перерез богатому купцу, дать залп по его оснастке и броситься на лихой абордаж. А? Вы правы, капитан. В наше время служба моряка, в том числе и военного моряка, скучна как воскресная проповедь, согласился астронос и моряк и поднял бокал, призывая всех к вниманию. Господа, Выпьем за то, чтобы в моряках никогда не угасали дух здорового авантюризма и тяга к приключениям. Марите одобрительно заголдели и подняли свои бокалы. Неожиданно в этом весёлом гомоне очень неуместно и раздражающе запел зумер внутренней связи. Капитан выругался, сделал большой глоток из бокала и потянулся к трубке за своей спиной. Компания стала соревноваться в остроумии по поводу того, что вахтиному не дают покоя вины и поры, поднимающиеся из капитанской каюты. Лицо капитана побледнело. Он рявкнул: "Тихо!" И компания недовольно переглянулась. Насторожился только командир военного судна сопровождения. Он пристально смотрел на капитана, будто пытаясь угадать, о чём идёт речь в телефонной трубке. "Дьявольщина!" выругался капитан, швырнул трубку и стал застёгивать рубашку. Бертран, давайте поднимемся на мостик. Что случилось? коротко спросил Бертран, уже стоявший на ногах. Радар засёк малогабаритные скоростные объекты, движущиеся в нашем направлении. Пьяная компания сразу замолчала, а затем, как по команде, повскакивала с мест и двинулась вслед за капитаном и Бертраном из каюты. Это могло означать только одно нападение пиратов. Особой тревоги никто не испытал. надеясь на военных моряков. Заинтересовал сам факт такой наглости попытаться атаковать судно, когда в пяти кабельтовых прекрасно виден идущий полным ходом военный корабль, хотя это могли быть и не пираты. Когда французы поднялись на мостик, вахти ны показал на приближающиеся точки, котера были уже видны невооружённым глазом. Когда вы их засекли, прорычал капитан Гаттье. Только что И сразу сообщил вам такое ощущение, капитан, что они дриффовали и ждали нашего приближения. Вахтины повернулся к Бертрану. Вашему помощнику я тот же сообщил, командир. Бертран молча кивнул и снял трубку связи. Он услышал, как на его судне взревели сирены, и оно полным ходом пошло на сближение. Ему, как командиру, надлежало руководить отражением атаки, неважно, с борта своего судна или другого. С гражданского сухогруза было в этой ситуации даже удобнее, так как картина нападения здесь будет яснее. Остановить машину, капитан, спросил вахтинный, имея в виду, что так они смогут быстрее сблизиться с военным кораблём. Нет, держать курс. Катерам оставалось до корабля каких-то 5 минут хода, когда по ушам моряков ударил гулкий взрыв. Все обернулись и бросились смотреть назад. Наверное, корвет открыл предупредительный огонь. Но то, что они, и в том числе командир Бертран, увидели, повергло всех в шок. За кормой военного судна поднимался столб дыма. С плеском оседал водяной столб, а само судно как-то нелепо стало забирать вправо, в сторону от Шаранты. «Что за черт?» — прошептал Вахтенный. Все, кто был в рубке, Молча наблюдали за беспомощным поведением корвета. Только командир Бертран что-то кричал в трубку. Наконец он ее опустил. Все обернулись к Бертрану в надежде, что ничего опасного не случилось. Взрыв. Подводный взрыв возле кромовой части. Скорее всего, погнут вал винта и заклинило рули. Через пробоину в машинное отделение поступает вода, а судно неуправляемо. Медленно и чётко стал перечислять Бертрана. В ходовой рубке воцарилась тишина. Все с надеждой смотрели на военного моряка, ожидая, что сейчас он объявит, что это не помеха и меры по безопасности гражданского судна всё равно будут приняты. Но этого не произошло. Вместо этого Бертран предположил: "Это не торпеда и не подводная мина". Скорее всего, магнитная мина, установленная снаружи на рельсах ещё в Порт-Саиде или в Суэце. Это значит, что нас ждали и готовились, с хриплым голосом от того, что у него пересохло во рту, сказал Вахтинный. "Да", подтвердил Бертран. Тишина нарушилась сразу и всюду. Как бы в подтверждение слов коммодира Бертрана, с обоих бортов застучали пулемётные очереди. С треском разлетелось переднее стекло в рубке, жалобно звякнул судовой колокол, в который попала пуля. Маляки пригнулись к полу, а над их головами, пробивая тонкий металл обшивки, цокая и взвизгивая, полетели пули. Они декошетели от стен и вязли в обшивке рубки. Внизу на палубе послышались крики. Эта команда сухогруза высыпала наверх и попала под огонь пиратов. Капитан Хмурый вопросительно посмотрел на Бертрана. Но тот лишь пожал плечами. Оба понимали, что развернуть огромный сухогруз и уйти под защиту пушек корвета они не успеют. Выход один — сдаваться на милость пиратов, тем самым пытаясь сохранить жизнь экипажа. «Стоп, машина!» — приказал Готье, но увидев, что вахтенный помощник сидит, привалившись к стене и держится за окровавленное плечо, пополз сам к машинному телеграфу. Судно замедлило ход и шло по инерции. Когда на леера ограждения полетели кошки с верёвками, на борт полезли пираты. На многих были короткие куртки без рукавов и короткие штаны. Лица смуглые и светлые, очевидно, сплошь самалицы. В оружии пиратов было то же самым разным: кто держал американский М16, кто русский АК-47, а кто и более современные короткоствольные штурмовые автоматические винтовки. Крючконос и главарь с длинной седой бородой и колючими глазами вошёл в рубку. Некоторое время он осматривал сидящих на полу моряков, наконец заговорил на правильном английском. Очень мудро с вашей стороны, господа, что вы остановили машины. Кто из вас капитан? Гатье поднялся с пола с угрюмым лицом и заложил руки за спину. Я капитан. А кто вы такие и почему напали на моё судно? Это для вас совсем не важно, капитан. Кто мы такие? ответил Крушконосый и повернулся к Бертрану. А вы, судя по всему, командир корабля, который там сейчас крутится, как побитая собака. Вы оба, господа, а также старший помощник капитана и старший механик пойдут со мной. Вы же, капитан, передайте моему помощнику ключи от вашего сейфа в каюте. Живо! Готье повиновался, а затем он со своими офицерами и Бертраном стали спускаться на палубу, подталкиваемой стволами автоматов. Команда стояла на палубе со скрещенными на затылках руками. Их по двое, по трое уводили вниз. Очевидно, запирали во внутренних помещениях. Несколько тел своих моряков Готье увидел распростертыми на палубе в лужах крови. «Этим не повезло во время обстрела», — понял он. Моряков посадили в катер, и он рванул в сторону далекого сомалийского берега. Бертран с тоской посмотрел на свой корабль, который беспомощно торчал в двух милях к западу и слабо дымил. 28 апреля 2008 года. Малайзия. Куала-Лумпур. Офис Центра по пиратству Международного морского бюро. «Сведения у меня кое-какие есть, Джамаль», — вздохнул Наэль Чунг, — прохаживаясь по кабинету. Но они тебя не устроят и не обрадуют. Делись тем, что есть, невесело усмехнулся Махтаров. Это уже касается моих соотечественников. Да-да, конечно, Джамаль, согласился господин Чунг и подойдя к двери, выглянул в приёмную. Хани, сделайте нам с господином Махтаровым чёрного кофе. Чунг вернулся в кресло за своим столом, И стал перебирать бумаги в пластиковой папке. Махтаров терпеливо ждал и рассматривал чунга. Сдаёт старина чунг, подумал Махтаров. Сильно сдаёт. Видать, у него нервов надолго не хватит. За последние 4 года я приезжал сюда 3жды и всякий раз удивлялся, как он сдаёт год от года. Наконец чунг нашёл то, что искал. Вот смотри, Джамаль. Это сообщение береговой охраны Йемена. В 5:30 утра от российского грузового судна Алтай получена радиограмма о нападении неизвестной вооружённой группы, предположительно с целью захвата судна. Сообщение зафиксировано из точки в Аденском заливе, в 400 км юго-восточнее Адена. Это вне их территориальных вод. На наш запрос к Берберу и Магадишу ответ пришёл отрицательный. Всем судам, которые находились в этот момент в данном квадрате, йеменцами было тотчас же послена сообщение об опасности. Переговоры с судами велись в течение суток, но никто ничего не видел, даже следов. Понимаешь? Понимаю, опять вздохнул Махтаров и добавил по-русски. Какие уж тут следы, чай не тайга. Это ты сейчас ругаешься по-русски, спросил Чунк. Нет, Наэль, ответил Махтаров, вставая. Это я сейчас рассуждаю по-русски. Будь другом, сообщи, если получишь новые сведения о Балтая или об экипаже судна. Конечно, Джамаль пообещал Чунгу и удивился скорому уходу русского. А кофе? Предыдущая твоя секретарша, Наэль, нравилась мне больше, заговорщицким тоном сказал Махтаров. Что делать? развёл руками чунг Все девушки рано или поздно выходят замуж и рожают детей, а ты редко у нас бываешь. 1 мая 2008 года. Остров Сокотра в 200 км западнее побережья Сомали. Весь обо на берегу находился наблюдатель, который специально следил бы за морем, то и он, возможно, не заметил бы, что недалеко за полосой прибоя из воды показалась голова подводного пловца. Гидрокостюм грязно-серого цвета сливался с пеной набегавших волн. Голова пловца то скрывалась под водой, то снова появлялась на поверхности. Судя по всему, он изучал берег и не спешил выбираться из воды. Наконец, голова скрылась, а через некоторое время в полосе прибоя появились две фигуры пловцов с аквалангами за спиной. Один из них тащил в руках объёмную герметичную сумку. Видно, что она была тяжела на суше, но в воде уравновешивалась воздушным пузырём. Первый пловец помог своему товарищу, и вдвоём они, оскальцыв с властях на мокрых камнях, выволокли свой груз на прибрежную гальку. Сняв ласты, пловцы быстро скрылись среди скал побережья. Развалины старинного английского форта бесстрастно взирали на пустынный берег, как жалкий монумент бывшего британского могущества в регионе. Это единственный свидетель бурной истории побережья материка, который пережил войну с народом Суахили, англо-итальянское соперничество за Сомали, когда территория была поделена на итальянской Сомали на юге и Сомали-Лэнд на севере. Прошли шестидесятые годы, годы объединения, а этот форт – все так же взирал на полуостров Сомали на западе и Аравийский полуостров на севере, храня память об артиллерийских канонадах и мощных парусных эскадрах. Небольшой городок, удаленный от главного города острова Хадибу, лежал как раз под стенами старинных развалин на Кристаллическом плато. Севернее выселись полуторакилометровые горы, покрытые рощами ксерофильных деревьев. У подножия же гор – Простиралась унылая степная равнина, усыпанная отдельными валунами и нагромождениями камней. Если бы не крики птиц, шум прибоя и свежий морской ветер, то картина была бы совсем безрадостная. Городок представлял собой сотню самых разнообразных, разбросанных по берегу зданий и домишек. Ближе к берегу хижины рыбаков с сушащимися на солнце сетями и обязательным базаром, сердцем любого арабского мира. Аквалангисты, которые выбрались на берег под стенами форта, быстро сняли свое снаряжение и гидрокостюмы. Тяжелый мешок содержал в себе одежду, оружие, боевое и альпинистское снаряжение. Минут через пятнадцать акваланги были надежно спрятаны в камнях, а двое пловцов облачились в серые армейские камуфляжные костюмы, повесили через плечо альпинистское снаряжение и, и вооружились автоматами с толстыми стволами глушителей. На бедре у каждого висел большой многофункциональный десантный нож, бесшумный 9-мм пистолет с массивной рубчатой рукояткой. Лица каждого из пловцов разрисованы полосами черного маскировочного грима. Неизвестные стали осторожно взбираться по крутым и неприступным скалам к форту. Первый из них – высокий и гибкий как барс, коротко остриженный – Взбирался быстро и часто ждал своего товарища, подтянув автомат к плечу и поводя стволом из стороны в сторону в поисках возможной цели. Второй половец, чуть ниже ростом, но шире в плечах, с длинными вьющимися волосами, собранными на затылке в пучок и перетянутыми на лбу полоской тёмной ткани, взбирался медленнее, но двигался так же уверенно, как и первый. Чуствовалось, что обоим лазят по скалам, было не вперво Когда пловцы достигли подножья развалин, они замерли, осматриваясь по сторонам. Достав из нагрудных карманов гарнитуру переговорных устройств, нацепили их на головы и улеглись в ожидании чего-то только им известного. Городок жил своей торговой и рыбачьей жизнью. Конечно, здесь люди занимались и другими делами и ремёслами, но базар был центром местной вселенной. Каждый новый человек, появившийся в городке, А это случалось довольно часто, рьяно обсуждался всеми. Запылённый джип, который подъехал к базару около полудня, привлёк внимание торговцев тем, что в нём сидели мужчина-европеец и черноволосая молодая женщина. Это было хорошим знаком. Если не местные, то обязательно чего-нибудь купят. Может быть даже что-нибудь из сувениров на память. Хорошо, что женщина была черноволосой. Может быть местная Значит, будет служить переводчиком. А это позволит быстрее уговорить европейца на покупку. Мужчина и женщина были веселы. Они оживлённо разговаривали по-английски и энергично показывали друг другу пальцами то в одну сторону, то в другую. Если они что-то ищут, то базара им не миновать. Радовались торговцы и заранее улыбались приезжим из-за своих столиков, из-под навесов и из сарайчиков. Прибывшие шли меж торговых рядов и остановились около навеса, где пожилой торговец разложил шерстяные одеяла. Молодая женщина поинтересовалась по-арабски, из какой шерсти сделаны одеяла и с ценой. Она улыбалась и переводила ответы на английский язык своему спутнику. Араб сразу понял, что это его покупатели. Он стал расхваливать свой товар, расписывать его достоинства и красоту. Женщина, стройная молодая брюнетка в белом платке и темных очках, ему очень нравилась. Арабы, конечно, смущали ее белые брючки и голые до плеч руки, но он уже привык к манере одеваться приезжих женщин и терпимо относился к этому. Ее спутнику, невысокому полнеющему мужчине средних лет, с добрыми мягкими чертами одеяла явно понравились. Он гладил и мял их, и одобрительно качал головой. Пока его спутница торговалась, соблюдая все ритуалы этого непростого, но обязательного процесса, мужчина снял свою панаму и стал махать потное лицо, обнаружив при этом обширную лысину. Наконец, соглашение было достигнуто. Женщина назвала своему спутнику сумму, и тот раскрыл большой бумажник. Араб одобрительно подсокал языком. Он никогда не держал в руках столько динаров, сколько их было в бумажнике этого европейца или американца. «Наверное, какая-нибудь очередная научная экспедиция», — решил торговец. «Скажите, уважаемый», — обратилась к нему женщина, «а есть ли в вашем городке какая-нибудь гостиница?» «Конечно есть», — воскликнул араб. «Вон там, около развалин крепости на берегу. У нас всегда рады гостям, особенно таким красивым женщинам, и богатым, солидным мужчинам. Спасибо, уважаемый. Желаю вам много покупателей. Парочка двинулась дальше вдоль рядов. Они купили немного вяленой рыбы, сыра и хлеба. Галдёж вокруг покупателей стоял неимоверный. Каждый старался заманить их к своему прилавку. Иностранцы смеялись и махали руками, мол, с удовольствием, но не можем же мы скупить весь базар. Женщины снисходительно качали головами вслед не совсем прилично одетой женщине, которая хорошо говорит по-арабски. Мужчины, прищурившись, провожали ее с жадными глазами. Самая широкая улица, которая делила базар надвое, окуталась пылью, и мимо иностранцев проехал большой черный лимузин с затемненными стеклами. Женщина закрылась платком, а мужчина возмущенно стал размахивать руками и обмахиваться шляпой. Лимозин пересек базар и поехал в сторону добротного каменного двухэтажного здания. Пыль постепенно оседала. Это, видимо, ваш большой начальник приехал, спросила женщина одного из торговцев. О, это, наверное, иностранцы, ответил тот, качая головой. Очень богатая машина. Даже наш господин Габул на такой не ездит. Мужчина в панаме и черноволосая женщина сразу как будто потеряли интерес к товарам и двинулись к своему пропылённому джипу. Уложив покупки, они тронулись по улице в сторону гостиницы. Господин Габул в удушливо чёрном костюме был предупреждён по телефону и ждал гостей в своём кабинете. Гостями были представители богатой европейской компании. который намеревался развивать на побережье туристический бизнес. Услышав звук автомобильного мотора, Габол подошёл к окну. Перед зданием остановилась большая чёрная машина, из неё вышли двое европейцев. Габол сразу принял важный вид и уселся в своё кресло. Нельзя унижаться перед бизнесменами, нужно всем своим видом показать, кто здесь хозяин и от кого зависит успех их бизнеса на побережье острова. Помощник Габула открыл дверь и пропустил в кабинет незнакомцев. Один из них, невысокий, невзрачный мужчина лет 50, снял тёмные очки, сунул их на грудной карман пиджака и протянул вялую руку. "Я, Кристофер Маккези", вежливо представился он по-арабски. "Представитель туристической корпорации Asian Express. Вас предупредили о нашем визите?" "О да, мистер Маккези." Хорошо у вас, садитесь. А а это мой секретарь-референт Коллинз представил Макезе своего спутника, миловидного молодого человека с почти девичьими чертами лица. На лице Коллинза появилась наивная детская улыбка. Молодой человек покраснел и остался стоять. Макезе уселся в предложенное кресло, достал из нагрудного кармана кожаный футляр и извлёк из него дорогую сигару. Он взглядом спросил разрешения и закурил, распространяя вокруг себя аромат настоящего гаванского табака. Итак, мистер Маккези начал гобол, сложив руки перед собой на столе. Что вас привело на наше побережье? Или, может быть, сначала предложить вам и вашему помощнику прохладительные напитки или чай, кофе? Благодарю, господин Гобол, вяло ответил Маккези. Предпочитаю сначала поговорить о делах. Наша корпорация занимается не только предоставлением услуг, но и созданием собственной туристической инфраструктуры. Мы строим отели, оборудуем места отдыха и досуга, в том числе и магазины, где местное население за чисто символическую арендную плату могло бы продавать всё, что может заинтересовать богатых туристов из Европы и Америки. «Так мы вкладываем деньги в свой же бизнес». «Вас заинтересовало наше побережье?» — спросил Габул, и глаза его заблестели от раскрывающихся перспектив для подвластного ему административно-побережья и для него лично. «Мы пока не остановились окончательно на каком-то конкретном участке побережья острова», пыхнув сигарой и вежливо пустив струю дыма в сторону от господина Габула, ответил Макези. «Макези». Вы ведь прекрасно понимаете, что помимо природных условий, рельефа местности и других факторов, немаловажное значение имеет и позиция местных властей. От того, насколько эти власти заинтересованы в размещении нашего бизнеса здесь, насколько они могут способствовать нашим целям, зависит очень многое. Разумеется, господин Маккези охотно согласился Габул. Очень многое зависит от местных властей. Но что же здесь у нас может заинтересовать иностранных туристов? Экзотика, дорогой господин Габул настойчиво заметил Матезе. А этого уже достаточно. Здесь не Матерек Южного Йемена, здесь нет пыльных бурь и удушливой жары. Здесь морской климат, здесь яхты и виндсерфинг. Здесь можно насыпать великолепные золотистые пляжи. Вот посмотрите на космические снимки вашего побережья. Маккези лениво протянул руку за спину, и референт с готовностью молниеносно выдернул из своей объёмистой папки несколько листов бумаги. Он с неизменной улыбкой сунул в протянутую руку снимки и опять отошёл на два почтительных шага за спиной своего шефа. Маккези стал раскладывать снимки перед габолом и комментировать. Здесь нет удобной бухты, и побережье не защищено от штормовой волны. Но на острове сложенным кристаллическими породами, много камня. Вот здесь и здесь не сложно навалить из природного камня искусственные молы, которые и обеспечат морской проход и защитят берег от волн. Вот здесь я планирую построить сам комплекс с пресными бассейнами. Мы наладим поставку экзотических товаров с материка, а вот эти развалины преобразим в местную достопримечательность. Макьезе не поднимал глаз на собеседника, увлечённый изложением своих проектов, и не заметил, как при упоминании о развалинах старинного форта лицо Габула напряглось. Мы немного расчистим внутренние помещения, укрепим опасные места и завезём элементы средневекового интерьера. Неплохо будет зараньше сочинить красивую легенду о несчастной любви юного рыцаря и прекрасной мавританки, которая кинулась в морские воды. очень хорошо привлекают также туристов и средневековые цепи в подвалах, стилеты в замурованных стенах и пыточные комнаты с соответствующим оборудованием. Макете разошёлся во всю, и от его вялости не осталось и следа. Габол, захваченный проектом, слушал, заворожённый предполагаемым размахом, но мысль о развалинах не давала ему покоя. Он смотрел то на снимки побережья, то на макеты тон инфантильного референта за его спиной. Мысленно Габул уже прикидывал размер комиссионных, которые можно запросить у бизнесменов за поддержку их проекта. "Нам, господин Габул, хотелось бы немного пройтись по окрестностям и показать вам на местности, как всё это будет". Таскаться по пыли было ниже достоинства чиновника. Да и большого смысла он в этом мероприятии не видел. Пусть сами смотрят, решают. где и что можно построить. А его дело поддержать бизнесменов перед администрацией острова. Но последняя фраза Макези заставила Габулу согласиться на эту прогулку, причём с большим энтузиазмом. А уж на свежем воздухе мы с вами и обсудим возможные варианты сотрудничества и вашу личную заинтересованность, продолжил свою мысль иностранец, попыхивая сигарой. Причем последняя фраза была брошена несколько невнятно и в полголоса. Господин Габул сразу сообразил, о чем пойдет речь. «Правильно мыслил мистер Маккези. Не стоит в стенах учреждения обсуждать такие щекотливые темы. Конечно, господа, я готов стать на время вашим гидом по нашему прекрасному побережью. Прошу вас». Маккези, зажав в углу рта сигару, не спеша собрал снимки и, И протянул их своему референту. Молодой человек с неизменной улыбкой сунул их в папку и шагнул в сторону, пропуская вперёд старших товарищей. Габол вышел вторым и небрежно бросил своему секретарю: "Мы ненадолго пройдёмся с гостями по окрестностям". Выйдя на улицу, Габол хотел было предложить свой маршрут, но Макэзи уверенно двинулся в сторону моря. Его референт Тенью следовал за их спинами. Господин Габол посмотрел на просторные тонкие летние костюмы своих гостей и поморщился. Зря он вырядился в этот европейский костюм ради них. Спина и подмышки мгновенно стали мокрыми. Лысый иностранец со своей очаровательной черноглазой спутницей лихо подролили к зданию, которое им показали как гостиницу. Не дождавшись, пока осядет пыль, иностранцы вышли из машины и направились ко входу. Входом, а, возможно, и холлом гостиницы, если так можно было назвать это здание, являлась открытая веранда. Крышей ей служил навес из пальмовых листьев. Обращен он был в сторону моря, так что любому, кто хотел попасть в гостиницу, приходилось огибать здание и немного спускаться по истертым каменным ступеням. В холле их с улыбкой встретил смуглый человек в белой майке и с черными вьющимися волосами. Был он худощав, быстроглаз и решителен. "О, господа!" обрадованно и громко затараторил человек на неправильном, но вполне понятном английском. "Вы решили остановиться в нашем городке? Прошу вас, господа, у нас есть отдельные комнаты для вас, мистер, и для вас, мисс. Наверное, я не ошибусь, что вы не муж и жена. Уверен, что вы не туристы. У вас деловая поездка?" Что вас привело на наш остров? Вы нас совсем оглушили, уважаемый, громко захохотал мужчина в панаме. Почему же вы решили, что мы не муж и жена? А? и он толкнул локтем свою черноглазую спутницу. А, мистер, погрозил пальцем служащий. Мой глаз всё видит. Я сразу могу отличить супругов, любовников и деловых людей. Правильно, смышлёны малый. похвалил иностранец и стала махать своей шляпой мельком он глянул на часы Моя научная экспедиция скоро подъедут наши коллеги и нам хотелось бы забронировать ещё пару комнат для них Мужчины, женщины поинтересовался служащий гостиницы Отдельные комнаты или двухместные Ещё два двухместных номера, пожалуй, попросил иностранец Простите меня, господа. Неожиданно заявил служащий с самым сокрушённым видом. Но я должен вас огорчить. В нашей гостинице нет ни одной свободной комнаты. Так что ж ты пройдоха морочил нам голову, возмутился иностранец. Что же ты нас расспрашивал? Не мог сразу сказать, что номеров нет? Простите, господин, но я хотел убедиться, что вы солидные люди и вам можно доверять, заявил служащий, прижимая руки к груди и кося взглядом на женщину. стоявшую рядом с возмущённым иностранцем. Пойдём от от мэрии, пробурчал иностранец и повернулся к своей спутнице, намереваясь взять её под руку и удалиться с достоинством. Подождите, мистер, воскликнул служащий в отчаянии. Я могу найти вам комнату. Что? Да, я могу найти вам комнату. Видите ли, все номера заняты, потому что приехало много торговцев. Но у нас есть ещё один двухкомнатный номер. Простите, я не решаюсь говорить. "Не говори про это", приказал иностранец сурово. "Есть номер нашего хозяина, в котором он живёт, когда приезжает сюда. Но сейчас он пуст, а хозяина мы в ближайшее время не ждём. А если он тебя застукает с твоими махинациями, если вы солидные клиенты, то он не будет меня сильно ругать, а наоборот похвалит, что я нашёл вам ночлег". «Только это очень дорого, а с вами леди, которая не является вашей женой». Служащий помедлил и добавил как бы не в попад. «И в долларах». «И сколько же ты с нас дерешь в сутки за эти апартаменты?» — спросил иностранец и глянул на часы. «Двадцать американских долларов». «И все?» — удивился иностранец. «С каждого», — торопливо добавил служащий, а затем замялся. Но ну, если вам не жалко и вы хотите отблагодарить меня за находчивость, другой гостиницы в городе нет. Ах ты! Иностранец не смог подобрать подходящего слова. Ладно, будут тебе твои чаевые. Пойдём, Мария. Он снова глянул на часы, потом на свою спутницу. Пойдём, возьмём наши вещи и переночуем у этого грабителя. Не волнуйтесь, господа, я найду в городе ночлег для ваших товарищей. затараторил обрадованный служащий. "Ловлю на слове", ткнул пальцем иностранца в сторону араба. "Я сейчас позвоню своим друзьям. Если не найдёшь и ночлег, то они будут ночевать у тебя дома бесплатно. Понял?" Араб утвердительно закивал головой и готов был порвать майку на своей груди от избытка чувств. Иностранцы покинули холл и направились по ступеням к своей машине. Для начала её развернули и поставили к стене гостиницы так, что капот машины смотрел в сторону дороги. Затем иностранцы долго рылись в своих вещах, причем мужчина в Панаме что-то все время ворчал в полголоса. Потом он достал из баула маленький головной телефон, крепящийся скобой за ухом. К уголку рта тянулась тонкая спица с микрофоном на конце. Мужчина приладил гарнитуру и несколько раз легонько стукнул по микрофону. Затем продолжил рыться в вещах. Бизнесмены вместе с господином Габолом стояли у самого обрыва плато и смотрели на море. Никак в голове господина Габола не укладывалось, что сюда можно затащить богатых туристов. Но бизнесмены так легко всё расписывали, что он начинал сам верить в реальность этого проекта. Тем более, что комиссионные, которые были обещаны лично ему за продвижение этого проекта в администрации острова, были очень заманчивыми. Давайте сходим в эти развалины, господин Габол предложил Макези и двинулся в сторону форта. Подождите, мистер Макези, заволновался Габол и бросился следом чуть ли не бегом. Туда нельзя ходить. Это почему же? изумился Макези, не сбавляя шага. Там очень опасно. Развалины очень ветхие, часто падают камни. В прошлом году дети играли среди камней, и двоих придавило насмерть. Да мы и не будем заходить внутрь, Резона заметил Макези, не сбавляя шага. Так, посмотрим снаружи и уйдём. Мейстер Макези, там опасно стоять даже рядом, чуть ли не фальцетом взмолился Габул. Камни иногда катятся так далеко. Там очень опасно. Ничего, господин Габул, ответил невозмутимо Макези и прибавил шагу. Бизнес вообще дело очень опасное. Габул попытался схватить Макези за рукав и попросить выслушать его, но странным образом промахнулся. Ещё подержите, он посмотрел на референта, но молодой человек вежливо улыбался, прижимая к груди объёмную папку и только вежливо кивал головой. В отчаянии Габол догнал мистера Макези и преградил ему дорогу, прекрасно понимая, что может лишиться всех комиссионных и вообще поссориться с бизнесменами. Но он был упорен, как будто препятствовал гостям ступить на минное поле. Вы не понимаете, мистер Макези, заявил Габол, прижимая руки к груди. Там очень опасно. Я не могу позволить, чтобы вы туда ходили. Давайте через несколько дней сходим в эти развалины. А я за это время организую работы. Габол смотрел в сонные глаза Матезе и улыбающиеся безмятежные детские глаза молодого референта. Он старался быть очень убедительным и намеривался, по-видимому, любой ценой не пустить в форт иностранцев. Неожиданно он осёкся. В живот ему упёрлось что-то твёрдое и неприятное. Габол медленно опустил глаза и увидел ствол пистолета. Он нечасто видел пистолеты, только у местных полицейских, но в том, что это было настоящее и зловещее оружие, он не сомневался. "Но ну что вы, господин Габул?" ласково и устало возразил Макези, чуть надавливая стволом пистолета ему в живот. "Зачем же откладывать на несколько дней то, что можно сделать сегодня? Поездки туда-сюда стоят денег, а их надо экономить". Макези взял Габулу за плечо, и тому показалось, что его стиснули железными клещами. Короткий рывок, и Макези уже стоит справа от Габула и держит его по-дружески под руку. Правая рука бизнесмена скрыта за полой просторного светлого пиджака, а ствол по-прежнему упирается в Габула, но уже в правый бок. Если вы, господин Габул, попытаетесь бежать или дать кому-нибудь сигнал опасности, Тоном строгого школьного учителя стал объяснять Макези. То я нажму на курок и прострелю вам печень. Что будет потом со мной, не так уж и важно. А вас не спасет ни один хирург. Вы будете очень долго и очень мучительно умирать. Если не хотите, чтобы я нажал на курок, хотя бы случайно или с перепугу, то ведите себя крайне предусмотрительно и без резких движений. Понятно вам? Габул сглотнул пересохшим горлом и кивнул головой. Выдавить из себя хоть слово ему не удалось. Макези легонько потянул Габула вперед, и тот ощутил, что в спину его толкнули еще чем-то твердым. Несчастный чиновник понял, что это, скорее всего, второй пистолет в руках молодого референта. Троица двинулась в сторону у старинных развалин. Двое пловцов, сдаившиеся в камнях у стен форта, Одновременно посмотрели на наручные часы и переглянулись. Один из них, высокий и гибкий, неслышно двинулся по камням вверх. Движения его были мягкими и плавными. Было ощущение, что это движется не человек, а перетекает ртуть. Поднявшись метра на 2 по камням, человек приблизился к часовому, который сидел, привалившись спиной к стене, и держал в руках автомат. Разморенный жарой смуглый мужчина часто зевал и пялился на море. Он не заметил, как около его ног из-за камня медленно появился чёрный ствол безшумного автомата. Ствол дёрнулся, издав звук не громче выстрела из пневматического оружия. Часовой схватился за грудь и повалился головой вперёд. Две сильных руки поймали тело и бережно опустили его на камни. Второй плавец был уже рядом. уложив тело часового, чтобы его не было видно со стороны, неизвестные приникли к сине зданию около дощатой двери в стене и прислушались. Изнутри раздавалась арабская речь и музыка. Это было что-то вроде караульного помещения. Выше над стеной располагалась небольшая, уцелевшая за века башенка, в которой поблескивали стёкла оптики. Очевидно, там тоже находились наблюдатели. Один из пловцов, с длинными волосами и тесьмой на лбу, кивнул своему напарнику и подошел к двери. Напарник приготовил оружие и стал наблюдать за окрестностями, встав на одно колено. Первый пловец осторожно положил на землю свой автомат и достал бесшумный пистолет. Напарник протянул ему еще один. Неизвестный, зажав оружие в обеих руках, приоткрыл дверь и скрылся внутри помещения. На фоне музыки из открытой двери один за другим прозвучало шесть еле слышных торопливых хлопков. Плавяц осмотрел тела, разбросанные по помещению, и сделал ещё три контрольных выстрела в голову тем, кому пули попали в грудь. Из комнаты вверх вела каменная лестница с выщербленными ступенями. Человек спрятал один пистолет в кобуру и стал неслышно подниматься вверх, прижимаясь спиной к стене. Достигнув площадки перед входом в башню, человек остановился, услышав шаги. Очевидно, наблюдатель услышал, что шум и голоса внизу стихли, и решил узнать, в чём дело. Он вышел за дверь и глянул вниз. Не успев сообразить, что под лестницей лежат лишь мёртвые тела, он получил сильный короткий удар в висок и без звука полетел вниз. Плавяц сделал шаг и оказался в дверном проёме. Как он и ожидал, В башенке был ещё один наблюдатель. Тихий хлопок пистолета, и голова наблюдателя дёрнулась. По стене за ним стекало серо-красное пятно. Габол шёл на негнущихся ногах и думал о том, что его ждёт, когда они достигнут развалин. Его раздражало до тошноты то, что Маттезе, упирая ствол пистолета ему в бок, говорил без умолку о своём проекте туристического бизнеса на побережье. Габул как будто проснулся и осознал. Все, что ему говорил этот человек, чистейшая ерунда. Габул проклинал себя за жадность, которая затмила его глаза и закрыла уши. Не были эти люди бизнесменами, а вот кем они были, ему предстояло узнать. Возможно, это последнее, что он узнает в жизни. Как Габул и ожидал, перед входом в развалины форта из-за камней вышли двое вооруженных людей и, и преградили им дорогу. Куда ты ведёшь этих людей, Габул? спросил один из охранников. И кто они такие? Ответить господин Габул не успел, да ему и не позволили бы отвечать. За его спиной раздались два хлопка. Один охранник опрокинулся на спину и сполз по камням на землю. На его груди расплывалось кровавое пятно. Второй, схватившись за грудь, смотрел на Габолу широко раскрытыми глазами. Ноги его стали подгибаться, и он рухнул на траву лицом вниз. Голова охранника с неприятным стуком ударилась о камень. Габола вырвала. Маттезе схватил его за шеврот и ударом под колено поставил на колени. Теперь пистолет упирался Габолу в затылок. Сквозь спазмы он видел, как улыбчивый референт засовывая за пояс брюк пистолет подбежал к телам охранников и одного за другим отволок в сторону от двери за камни. Быстрым движением он достал из кармана небольшой черный наушник с креплением для головы и небольшим микрофоном. Все это он нацепил на себя и постучал по микрофону. Что-то сказав в полголоса, референт, на чем лице не осталось и следа инфантильной улыбки, повернулся к Маккези и кивнул головой. Когда Габулу приказали встать на ноги, Он не смог этого сделать. "Я понимаю, что вы напуганы, Габул", сказал Макези своим вялым и ленивым голосом. "Но вам лучше встать, иначе внутрь внесут ваш труп". Габул, пачкой рути в своих рвотных массах, опёрся о землю и трясясь, стал вставать на ноги. Это не сразу ему удалось, но он всё же поднялся. Его подвели к массивной двустворчатой дощатой двери. Какое-то время они стояли молча и чего-то ждали. Наконец, дверь скрипнула и стала отворяться. Габул весь сжался и закрыл глаза. Сейчас откроется дверь, и охрана, увидев незнакомца с оружием, откроет огонь. Они не пощадят и Габула, подумав, что он предал их и привёл чужаков в форт. Но стрельбы не последовало. Габула ткнули стволом в спину, и он открыл глаза. За дверью стояли двое здоровенных европейцев со странными короткоствольными автоматами в руках и чёрными полосами на лицах. Один из них кивнул головой и пошёл в сторону лестницы, которая вела в подвал форта. Сзади скрипнула закрывающаяся дверь. Европейцы шли быстро и совершенно бесшумно. Только Габол волочил ноги и спотыкался, но неизвестных это, казалось, совершенно не беспокоило. Спустившись в подвал, группа пошла по коридору, и Габол с ужасом увидел ещё три распростёртых на полу тела. Его остановили и прислонили лицом к стене. Незнакомцы пошли по коридору и стали открывать одну дверь за другой. Наконец-то они наши русские моряков, которых прятали в разрушенном форте пираты. Габол обо всём этом знал. Он даже получал деньги от пиратов за маленькие услуги, но главное, за то, что закрывал глаза на их деятельность. Капитан сухогруза Алтай Ростовцев, его старпом и старший механик сидели в этом подвале уже несколько дней. Неожиданный налёт на судно на в Аданском заливе под утро закончился тем, что капитана и его помощников увезли на катере с завязанными глазами. А судьба судна и экипажа Ростовцев не знал ничего. Их кормили и поили так, чтобы моряки не умерли с голода. Нождо справлять приходилось прямо в этой же комнате без окон, где их и содержали. Никто не говорил морякам об их участи, с ними вообще никто не разговаривал. Понятно, что состояние людей было крайне подавленное. Они догадались, что в коридоре что-то происходит, но не знали, как это отразится на их судьбе. Марике встали с соломы на полу, который служил им постелью, когда услышали, что дверь в тюрьме отпирается и приготовились к самому худшему. В камеру вошёл вооружённый человек с длинными волосами, завязанными хвост на затылке и размалёванным чёрной краской лицом. Капитан Ростовцев тряхнул головой, чтобы прогнать наваждение или галлюцинацию. Вошедший человек был чем-то очень похож на актёра Столона из фильмов Армба. Вошедший осмотрел камеру и моряков. Неожиданно он улыбнулся, приложил палец к губам и проговорил негромко по-русски: "Всё, ребята, ваш плен закончился, но выходите тихо. Мы вас отправим домой, в Питер". Глаза моряков запылали потерянной было надеждой. Они переглянулись с улыбками, но вели себя с достоинством и не бросились обниматься на радостях. "Вы кто?" спросил капитан. "Спецназ" — Это совсем не важно, кто мы такие, капитан. — Пойдемте, нам надо выбираться отсюда побыстрее, — ответил неизвестный. Удивленные и обрадованные моряки пошли за незнакомцем и в коридоре увидели еще троих. К их большому изумлению, человека, явно местного, в черном строгом костюме, затолкали в камеру и заперли. Невысокий человек с пистолетом в руке улыбнулся морякам, подмигнул и... И быстро пошёл по коридору к лестнице. Маляки, оглядываясь на трупы своих тюремщиков, последовали за ним. Двое иностранцев около гостиницы продолжали копаться в своём джипе, когда сверху упали две верёвки. Опираясь ногами о стену, вниз соскользили две фигуры. Ещё мгновение, и они стояли около машины. Опинявшись короткими взглядами и кивнув головами человеку в белой панаме и его черноволосой спутнице, они забрались в запылённый джип. Машина тронулась с пробуксовкой и сразу набрала скорость, унося из городка четверых человек. Почти одновременно от административного здания отъехал и чёрный лимузин с тонированными стёклами. Торговцы и покупатели проводили две машины взглядами и занялись каждый своими делами. машины, оставляя пыльный след, удалялись на запад и скоро скрылись из глаз. Русские моряки в лимузине, за рулём которого сидел серьёзный молодой человек с милым, почти девичьим лицом, пытались опять заговорить о своём неожиданном освобождении. Но невысокий человек лет 50, который был тут очевидно старше, пресёк их попытки. "Ребята, зачем вам знать, кто мы такие?" сказал он с усталой улыбкой. «Ну, спасли вас и спасли!» «Вы что, благодарственные письма нам на родину писать собираетесь?» «Ну, знаете ли...» — развел руками капитан Ростовцев. «Тут не только письма. Тут письмо президенту писать надо и государственные награды давать». «Наши награды от нас не уйдут. А вы лучше не терзайтесь посторонними мыслями, а отдыхайте. Единственная тема, которая нас с вами должна интересовать...» Это подробности и координаты нападения на ваши сутны. Пока Ростовцев рассказывал всё в подробностях, машины свернули к побережью и стали спускаться по каменной насыпи к полосе прибоя. Внизу открылась небольшая уединённая бухта и небольшой, странной конструкции катер, напоминавший скорее ракету, чем скоростную лодку. Перебравшись в катер, освобождённым морякам предложили спуститься в маленькое подпалубное помещение и переодеться. Катер внизу оказался достаточно вместительным. Моторы его взревели, и он мгновенно набрал скорость. Моряки переглянулись, они как профессионалы оценили мощьность моторов и развиваемую скорость этого небольшого судна. Через 4 часа моряки уже сидели в самолёте, который разбегался для взлета в международном аэропорту в Адене.